«Биоинформатика. На узенькой тропинке маленький старый ящер, родственник крокодила, сидел и думал». Федерико Лорко. Говоря в предыдущих главах о различных органах чувств, мы до сих пор концентрировали свое внимание в основном на том, чем живые существа воспринимают идущие извне сигналы. Называли мы эти приемники рецепторами. Как вы помните, они были световыми и слуховыми, обонятельными и осязательными. Но во всех случаях рецепторы являются лишь, так сказать, входом в организм. И мы не раз уже вынуждены были упоминать, что принятая ими информация сообщается дальше. Мозгу, который обрабатывает ее, решает, как ею распорядиться передают сигналы, приводящие в действие различные органы и части тела с помощью мышц. Таким образом, чтобы мы и другие существа не зафиксировали, нам необходимо обработать воспринятое. Как это происходит в живом мире? Способны ли мы создать устройства, которые также успешно смогут перерабатывать и хранить информацию? «Конечно», — скажете вы, — и назовете уже такой относительно простой для вас прибор, как компьютер. Он, кстати, вполне способен не только передать изображение реального объекта, чтобы тот оставался для нас узнаваемым, то есть обрабатывать визуальную информацию, но может конструировать и работать с несуществующими мнимыми объектами, виртуальной реальностью. Наверняка вы приведете еще немало примеров могущества компьютеров, вплоть до игры в шахматы на уровне чемпиона мира. Безусловно, в живой природе такого не встретишь. Но подумайте вот о чем. У доисторического ящера вся система восприятия и управления его организмом занимала, в общем-то, немного места и была автономной. Так же и у других живых существ. А добились ли мы в наших искусственных устройствах, даже при выполнении мини нехитрых функций, подобной степени миниатюризации и независимости от человека? Еще более непростой вопрос. Создавая машины для переработки и хранения информации, а их часто называют думающими интеллигентными машинами, люди пытались выяснить, а что же из себя представляет сам процесс мышления. И вообще, могут ли мыслить другие существа, кроме нас? Нельзя ли какие-то их умственные способности воспроизвести технически? Все эти проблемы не могли бы не только решить хоть в какой-то степени, но их даже невозможно было бы поставить, если бы люди не научились использовать электричество. Ведь какой бы современный прибор, предназначенный для любого рода работы с информацией, вы не вскрыли, Всегда найдете внутри переплетение проводов, спаянные контакты и непременно тот или иной источник тока, скажем, батарейку. Но как связано происхождение электричества по бездушным устройствам и приборам с тем, как обрабатывается информация в организмах живых существ? Вот, пожалуй, с историей, открывшей эру применения электричества, и стоит начать эту главу.